Накануне В начале лета 1235 года от Рождества Христова в коренных монгольских землях в верховьях реки Анон в степи, именуемой Талант-Даба собрались на великий Курултай все прямые потомки великого потрясателя вселенной Чингисхана. Потомки великого хана собрались со всех концов необъятной империи, созданной его военным и государственным гением. С востока на запад империя протянулась на шесть тысяч верст, а с севера на юг почти на три тысячи верст. Некоторым, как его внуку Бату, пришлось добираться до западных пределов империи на Курултай почти полгода. Величайшая в истории империя, превосходящая по размеру и населению империю Александра Македонского и Римскую империю, была создана гением простого монгола Цемучина всего за десятка лет. Гений Тымучина, названного монголами Чингисханом, проявился в создании непобедимой армии, разгромившей за 30 лет великие империи Цинь и Хорезм, могучее государство Каракиданий и Тангутов, десятки более мелких государств. Силой меча были покорены многие десятки разных народов, их властители убиты, а их воины поставлены на службу империи. Многие народы, убоявшие силы монголов, добровольно шли к ним на службу. В землях Великой империи Чингисхана проживало уже до 100 миллионов людей разных языков, чурджейни, Цинцы, Баргуты, Тунгусы, Меркиты, Киргизы, Кидани, Найманы, Буряты, Тангуты, Уйгуры, Каракидани, Карлуки, Куманы, Башкиры, Половцы, Татары, Емеки, Ойраты и многие сотни разных малых племен. Всех их объединила в единую силу могучая воля Чингисхана, дала им единый воинский устав, воинскую дисциплину, единый государственный закон, Ясу. Заимствованные Чингисханом, упокоренные империей Цинь, государственное устройство, налоговая система, административный аппарат позволили ему создать невиданное ранее единое, крепкое, монолитное государство. Никто во всем свете не смог бы противостоять этой силе. За десятилетия непрерывных войн В монгольской армии выделились талантливые и опытные военачальники, темники и тысячники. Вся степь Таландаба, цветущая зеленым ковром трав, покрылась десятками тысяч ярких разноцветных юрт. Помимо личной десятитысячной гвардии великого хана Угдея, принявшего империю своего великого отца со своими отборными тысячами телохранителей, Прибыли и другие сыновья Чингиса, Ханы Джучи, Чагатай, Талуй и Кюлькан. Прибыли и внуки великого Чингисхана, сыновья Угадея, Гуюк и Кадан, сыновья Джучи Бату, Харду, Шиван, Тангкут, Берке, сыновья Талуя, Мумке, Буген, сын Чагатая Байдар и его Каждый со своей охранной тысячей. Потрясатель Вселенной поручил своим сыновьям править в своих улусах, на которые поделил империю, Угадею в Коренной Монголии и в Туркестане, Талую в бывшей Цинь и в Восточной Монголии, Чагатаю в Средней Азии и в Южном Хорезме, Джучи в Северном Хорезме и в Западной Сибири, Тюлькан по малесту. Улуса не получил. Однако каждому из сыновей завещал Чингисхан повиноваться великому хану Угадею. Все лето, — совещался Курултай, — все чингизиты и дети и внуки Чингиса имели право голоса. Налился рекой Кумыс. Каждый день устраивались скачки, турниры конных лучников и мечников. И услаждали чингизидов, танцовщицы, набранные среди лучших красавиц покоренных народов. А чингизиты решали, куда направить своих коней, какие народы еще покорить. Каждый из старших чингизитов хотел направить силы империи на расширение своего улуса. Талуй предлагал двинуть войска на юг Китая, на империю Сун. Чагатай предлагал идти походом на Индию и Персию. Угады Хотел двинуть войска империи на Корею и Японию. Джучи предлагал воевать в полуночные страны Русь, Европу, Малую Азию и Месопотамию. Жаркие споры длились все лето. В конце концов, дело решила воля покойного потрясателя Вселенной. В его завещании было ясно сказано, монголам надлежит покорить все народы на западе и дойти до последнего моря. Курултай решил исполнить волю потрясателя вселенной и присоединить к империи все земли на западе. Для этого выделить главные силы империи. Каждый улус должен был послать на запад всех младших чингизидов и не имеющего своего улуса, старшего Чингизита Кюлькана. Улусы выделяли каждому чингизиту по тумену отборного войска. Командовать походом поручили Бату, сыну Джучи. В управлении войсками Бату будет помогать самый опытный полководец ванголов старый соратник Чингизхана, знаменитый Субадей Багатур. Улус Джучи направлял в этот поход все свои силы. Три другие улуса — должны вести боевые действия своими оставшимися силами в трех направлениях — на Южный Китай, на Корею и на Персию. Зимой в Улусах комплектовали войска. Весной тумены выступили в поход. В середине лета 1236 года огромное монгольское войско вышло к низовьям Волги. 8 туменов провели чингизиды, царевичи из других Улусов. Один отборный тумен подчинялся лично Субадею. Улуз Джучи выставил шесть туменов. Всего монголы собрали пятнадцать туменов, это без учета инженерных корпусов и обозных частей. Монгольская армия была сильнейшей в мире. Она за три десятка лет завоевала половину тогдашней кумены, и за это время в многочисленных битвах понесла лишь два серьезных поражения. В 1221 году наследник Хорезм-Шаха Джалал-Эд-Дин разбил 30-тысячный корпус монголов в Афганистане. И в 1223 году булгары и русские на голову разбили корпус Суведея Булгарии. Армия, созданная Чингисханом, имела единообразную структуру. Войска делились на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч тумены во главе которых стояли десятники, сотники, тысячники и темники. Тумены объединялись с конной армией численностью до ста тысяч человек и более. Монгольское войско обычно делилось на три части — центр, правое крыло и левое крыло. Хотя, возможно, были и другие варианты деления армии на отдельные корпуса, исходя из решаемой армией задач. В армии Чингисхана — Десятки, как правило, состояли из выходцев из одного рода, а сотни – из группы родственных родов. Более крупные соединение Чингисхан формировал из воинов, принадлежащих к разным племенам и народам. Это было частью целенаправленной политики Чингисхана, целью которой было преодоление разобщенности и централизация государства. Впрочем, командирование всех воинских подразделений – Численностью в тысячу и более назначались только монголы. Вожди других племен, воины, которые входили в войско, могли быть только сотниками или полутысячниками. В ЕСЕ Чингисхан предписал установить железную дисциплину в монгольском войске. За многие проступки провинившимся грозила смертная казнь. В случае, если воин бежал с поля боя, казнили весь его десяток. Если же бежал десяток, то казнили всю сотню. Учитывая, что весь десяток или даже вся сотня воинов были родственниками, это было чрезвычайно действенной мерой, препятствующей немыслимым отступлением без приказа. Яса требовала от воинов взаимопомощи и взаимовыручки. Если во время похода монгольский воин ронял что-нибудь на землю, Следовавший за ним воин обязан был поднять упавшую вещь и вернуть владельцу. В противном случае последнего ожидало жестокое наказание. Каждый монгольский воин обязан был тщательно подготовиться к походу. Наказание могло последовать за отсутствие любой вещи, необходимой воину в походе и предписанной ясой. Смертная казнь грозила также за многие другие проступки, такие как невыполнение приказа, преждевременный грабеж вражеского лагеря или сон на посту. Мелкие проступки обычно карались штрафами или телесными наказаниями. Монголы были весьма умелыми воинами, они с малых лет приучались ездить в седле. В трехлетнем возрасте ребенка впервые сажали в седло, привязывая его к луке седла. В возрасте 4-5 лет Бонгол получал свой первый лук, С этих пор большую часть времени проводил в седле, охотясь и воюя. В походах монголы могли спать в седле, тем самым добиваясь большой скорости передвижения своих отрядов. Монгольские войны отличались необычайной выносливостью. С детства, приученные к войне, они превосходно владели многими видами оружия и метко стреляли из луков на всем скаку. Монголы воевали на лошадях, особой монгольской породы, низких и коренастых, чрезвычайно выносливых и неприхотливых к климатическим условиям. Они могли щипать траву на ходу, а также питаться корнями и палой листвой. Они могли питаться подножным кормом, обходясь без всяких заготовок. Зимой лошади копытили корм, добывая его из-под снега. Согласно Есея, у монголов количество лошадей в расчете на одного Рядового воина равнялась пяти, две ездовых, боевая, две вьючных. Монгольская армия включала в себя специальные инженерные корпуса, которые отвечали за наведение переправ, создание укрепленных позиций, строительство осадных машин и приспособлений. Основу корпусов составляли китайские и харизмские мастера. Специальные обозные части обеспечивали снабжение войска всем необходимым в походе. Они же обеспечивали учет, распределение и хранение трофеев. При этом хан получал пятую часть, две пятых получали военачальники всех рангов, две пятых – рядовые войны. Монгольская армия получила налаженную по китайскому образцу курьерскую службу на всей территории империи, Появились многочисленные ямы почтовые станции. Все государственные маршруты разделялись на участки между ямами примерно равной длины. В специальных управлениях чиновники регистрировали проезжающих лиц их товары, выдавали подорожные документы. На ямских станциях проезжающим меняли лошадей, подавали пищу, предоставляли ночлег, отдавая при этом право первенства ханским курьерам. Благодаря этому великий хан оперативно получал донесения о ходе боевых действий, а его повеления доставлялись в войска. Отнизовев Иркии Тиль Волги, курьер добирался до внутренней Монголии за 50-60 дней. Также осуществлялась связь между отдельно действующими армейскими корпусами. План боевых действий на год вперед разрабатывали специально подобранные Чингисханом военачальники, именуемые Юрт-Чи, составлявшие своего рода генеральный штаб монгольской армии. Они ставили задачи корпусам, рассчитывали маршруты движения войск, потребное количество припасов, вооружений, фуража. Они же осуществляли разведку противника, готовили дипломатические миссии. Перед нападением на очередное государство монголы тщательно собирали всю информацию о внутриполитической ситуации в этом государстве, и юрчи стремились использовать внутренние противоречия в стане противников, не гнушаясь провокациями. Они всегда старались внести рознь в ряды противника, чтобы бить его по частям. Первыми начали боевые действия, не дожидаясь подхода основных сил Войска Улуса Джучи. В Тумены Джучи вошли воины из всех народов, проживавших на территории Улуса. Основу войска составили монгольские племена Сиджит, Кингит и Худшин, переселенные из Монголии в Южноуральские степи самим Чингисханом. Воины этих племен составили личные тысячи царевичей-чингизидов. Они же командовали Сотнями и тысячами воинов из других народов Улуса, завоеванных монголами в предшествующие годы — татар, хайратов, туркмен, киргизов, хоризмийцев, половцев, башкир, буртасов. Шесть туменов под командованием царевича Бату форсировали Волгу, прошли земли вассальных монголам половецких племен, расположенных между Волгой и Доном, и обрушились На оставшихся вольными половцев, разбитые в нескольких сражениях, половецкие ханы частью подчинились монголам, частью во главе с ханом Котяном пошли через Южную Русь, в венгерские земли. В итоге, все причерноморские степи, за исключением Крыма, вплоть до Днестра, перешли во владение монголов, а монгольское войско увеличилось на десяток тысяч воинов. За Днестром лежали В земли, ранее захваченные Болгарами, столкновение с Болгарским царством в намерение монголов пока не входило. К середине лета войска Улуса Джучи вернулись в Среднее Поволжье. Здесь к ним присоединились подошедшие тумены других Улусов. К середине лета войска Улуса Джучи вернулись в Среднее Поволжье. Здесь к ним присоединились Подошедшие тумены других улусов. Следующей целью монголов было покорение булгарий. Сам Найон Субадей имел к булгарам личный счет. Именно они 13 лет назад при поддержке русских разгромили тумены Субадея, вынудив его спасаться с табекством. За последние годы войны Джучи прорвали три оборонительных рубежа булгар на реках Самара, Большой кинелис и Зранка, сократив территорию Булгарии вдовое. Однако, разгромить Булгар, упорно оборонявший каждый рубеж, войскам Улуса Джучи не удалось. И теперь, по решению великого Курултая, все силы Великой Империи Чингисхана готовились атаковать Булгарский рубеж на реке Сок по средним крупным левым притоком Волги перед землями внутренней Булгарии.